Еще вспомнила, как ездила с дядей Мишей на правый берег Енисея посмотреть беженцев с запада. Лепило мокрым снегом, и было холодно. Они сошли с пригородного поезда на станции Злобина, перешли пути, и сразу же начался Китай-город эвакуированных. На обширном пустыре, продуваемом со всех сторон, не было ни домов, ни бараков. Кругом землянки, землянки с толстыми крышами на метр от земли, И там жили дети, старики и больные. Все эти люди эвакуированы были вместе с паровозостроительным заводом из города Бежицы. Между рядами землянок возвышались брезентовые палатки, на веревках трепыхалось развешенное белье, дымились костры, вокруг которых кучились люди кто в чем. По одалю железной дороги сгружено было оборудование завода — Танки, штабеля железных труб и всякая всячина. И, что самое удивительное, под снегом стояла пианино, а возле него навалены были какие-то разрисованные доски, театральные бутафории и книги множества книг. Аниси подняла одну из книг, не художественные, про паровозы что-то, бросила обратно в кучу. Дядя Миша задерживался у костров, спрашивал какого-то знакомого, а когда пошли обратно к станции, он сказал Анисе, что все эти беженцы так и замерзнут на пустыре, и никому до них дела нет, и что в Москве приготовлены самолеты для бегства правительства, и что при побеге правительства, понятно, вывезет из государственного банка все золото и драгоценности, и ничего о том не знают люди, мерзнущие под открытым небом. Он будто жалел несчастных беженцев. Ты должна все это видеть, запомнить, — поучал он Анисию. Наша жизнь вся из узлов. Именно в этот раз он сказал Анисию, что настанет час, и она будет гордиться своим отцом, который не покривил совестью, как бы ему не было трудно, и что во имя возрождения свободы в России он готов сложить голову. Противоестественной власти скоро настанет конец. «И мы обретем свободу и сумеем еще послужить отчизне», — он так и сказал отчизне. Восемнадцать лет душа распахнута к тайнам и подвигам во имя справедливости, хотя Анисия и не очень разбиралась, в чем истинная суть и смысл человеческой справедливости и что такое свобода для избранных и тюремная крепость для всех. Она просто верила дяде Мише, хотя знала уже, что он не дядя Миша, а Гавриил Иннокентич у Хоздвигов, Последний из ухоздвиговых, как мать ее, последняя из Юсковых. У нее еще не было ни собственного взгляда на жизнь, ни опыта, ни мозолей на сердце, натираемых невзгодами. Все это пришло позднее. В конце войны дядя Миша в последний раз навестил Анисью в институте. Он приехал из тайги какой-то болезненный, помятый, прихлопнутый, еще больше сутулился, жаловался на ревматизм в суставах, и на голове его увеличились залысины. За годы войны и напряженного ожидания великих перемен он согнулся и постарел. «Такие-то дела, Аниса», — сказал он, когда они шли улицей к ресторану «Енисей». Укатали сивку крутые горки. Ах, да что там говорить, свершилось! Как крышка гроба захлопнулась над головой. Анисина всегда запомнила эти страшные слова. В ресторане он отыскал укромный уголок за колонную и попросил официантку никого не подсаживать к их столику. Говорил мало, и Анисью ни о чем не расспрашивал, как бывало в прошлые годы. Он никак не мог стряхнуть с себя какое-то сонное оцепенение. Когда официантка подала закуску и водку в графинчике, а для Анисии поставила портвейн, дядя Миша медленно так оглянулся, Посмотрел на подоконник, на окно, будто что-то искал, и потом вздохнул. «Тут могут быть везде уши. Ладно, дочь, выпьем за твое здоровье и благополучное плавание. Защитить диплом и в добрый путь. А путей дорог у советской власти много, выбирай любые. Живи, дочь, и отца помни, он для тебя сделал все, что мог, даже сверх того». Анисью озадачила подобное откровение, почему он так громко и торжественно заявил, что она его дочь и что у советской власти много путей дорог. Она-то знала, как он жаловал советскую власть, при которой так и не стал хозяином папашиных и юсковских приисков.